Он родился в гавани, женился и провел в ней всю жизнь, аккуратно и добросовестно исполняя свои служебные обязанности и разделяя все свои интересы между службой и семейством. Способности он имел ограниченные, по натуре был робок, и место стал начальника полученное им в 50 лет, совершенно удовлетворяло его честолюбие. Всю прислугу их составляла кухарка, Женщина, преданная им, служившая еще отцу чиновника, который сама Матрена Васильевна нередко помогала. В трех комнатках и в кухне, составляющих весь домик, были удивительный порядок и чистота, нигде не пылинки, и все лоснилось. После смерти мужа старушка поневоле взошла в долги, потому что одним пенсионом ей одной нельзя было прокормиться. Дочь, впрочем, немного поддерживала ее своим рукоделием. Таня была высокая, стройная и хорошенькая, белокурая девушка. Она с детства показывала твердый решительный характер, который можно было впоследствии особенно заметить в ее взгляде и в умном, несколько грустном выражении ее глубоких серых глаз. Она рано поняла свое положение. Лет с тринадцати она уже сделалась усердной помощницей своей матери и потом не упускала иголки из рук, так что старушка должна была твердить ей несколько раз в день «Полно, Танюша, перестань, отдохни немножко, уж совсем смерклась, что ты глазненьки то свои портишь». Даже по большим праздникам и по воскресеньям после обедни, когда ее подруги в праздничных раскрахмаленных кисейных платьях прогуливались по Смоленскому кладбищу, она возвращалась домой и принималась за свою работу. По ночам Таня читала книжки, которые приносил ей брат, но днем никогда никто не видал ее за книжкой, и многие сомневались, даже умеет ли она читать, а румяненная чиновница, страстная охотница до романов, называла ее решительно безграмотной. Одевалась Таня чисто, но гораздо проще своих подруг, и, несмотря на свою любовь к нарядам, отдавала почти все зарабатываемые ею деньги матери, иногда только оставляла себе безделицу на самые необходимые покупки. Далее набережный Васильевского острова Таня никогда не ходила, и Петербург по ту сторону Невы представлялся ей каким-то фантастическим городом, который возбуждал в ней и любопытство, и боязнь. В особенности действовали на ее воображение рассказы ее брата о театральных представлениях. Петруша был страстный охотник до театров и непременно в месяц раз ходил в райок, добывая себе деньги для этого переписку. Матрена Васильевна очень сокрушалась о сыне, Его надо было определить на службу, а он все говорил, еще успею, маменька, по целым дням сидел дома, все за какими-то книжками, или рыскал, бог знает где, и возвращался домой поздно, не заботясь о том, что мать и сестра не смыкали глаз до его возвращения. Бога ты не боишься, — говорила ему старушка, — ведь здесь долго ли до греха, здесь пустырь такой, тебя могут ограбить и убить. Разве не слыхал, что на прошедшей неделе нашли на Смоленском кладбище мертвое тело? Петруша обнимал целовал мать, смеялся и говорил, что у меня взять-то, маменька, какой дурак станет на меня нападать, и в заключении успокаивал встревоженную мать клятвами, что вперед никогда не будет возвращаться так поздно. Однако слово свое Петруша не всегда держал. Кроме вспыльчивости и беспечности, Извинительный, впрочем, в 18 лет он никаких дурных наклонностей не обнаруживал. Наконец пришло время, когда Петруша был определен в департамент, правда, без жалования, и начал совершать ежедневные путешествия из Галерной гавани на Фонтанку. Вскоре после этого одна довольно значительная дама, старая благодетельница Матрёна Васильевна, которая находила на поклон раз в год, рекомендовала Таню, как хорошую швею, другой значительной даме, так что Таня получила большую работу и с довольно выгодную цену. Старушка никогда еще не была так счастлива и спокойна после смерти мужа. Раз, когда Таня по своему обыкновению сидела у окна за работой, а Матрена Васильевна вязала носки для сына, Петруша был в должности, У их домика остановились блестящие дрожки, запряженные серой лошадью с яблоками. На этих дрожках сидел очень красивый и молодой господин, щегольски одетый, и кричал «Эй, дворник, дворник!» Но так как дворников... в галерной гавне нет, то крики этого господина оставались безответными, только на этот крик повыснулись с удивлением из окон в соседних домах мужские и женские головы, а на улице сбежались толпой ребятишки и обступили блестящие дрожки щегольски одетого господина, разим рты от удивления при виде необыкновенного для них зрелища. «Где дом Савелова?» — крикнул на ребятишек щегольски одетый господин с нетерпением и досадой. Таня на его крики отворила окно и, высунувшись в него, отвечала, кого угодно, «Совелова, дом здесь!» Господин щеголеватый наружности, услышав тонкий и звучный голос девушки и увидев в окне хорошенькое речика, мгновенно сгладил морщины с своего лица, соскочил с дрожек, принял очень красивую позу и ловко приложил руку к шляпе. «Извините», — сказал он, — «не знаете ли вы, где живет вдова чиновника?» Он назвал их фамилию. не отвечала, что здесь. Покорно вас благодарю, вы позволите к вам взойти. На крыльце встретила его несколько встревоженная и удивленная старушка, сзади которой стояла дочь. Извините, что я вас беспокою, начал щеглеватый господин, приподняв слегка шляпу и обращаясь к Матрюне Васильевне. В вас принимает участие одна дама, и я по ее просьбе приехал к вам, чтобы узнать о вашем положении. «А, это верно, моя благодетельница! Ее превосходительство Анна Ивановна!» — воскликнула старушка. «Дай ей Бог здоровья! Она не оставляет нас своими милостями и Танюшу мою не забывает! Да, пожалуйста, батюшка, к нам в комнату!» — говорила старушка. «Милости просим, батюшка!»